Глава д е в я т а Самолет приземлился в аэропорту Малаги меньше, чем через два часа после вылета из Барселоны. Я пересекла зал ожидания, прислушиваясь клюющейся из громкоговорителей речи, звучащей с немного непривычным для меня характерным южным акцентом. И эти объявления, и полупустой зал, и неторопливые пассажиры, вызывали у меня приливы радости от ощущения нахождения в отпуске. Мои визиты в Испанию ограничивались поездками в Каталонию, и я теперь с детским нетерпением предвкушала длинные путешествия по новым для меня местам. Как странно, что это чувство возникло у меня не в наполненном суетой многолюдном аэропорту Барселоны, а только сейчас, когда я томилась в долгом ожидании багажа возле ленты. Получив чемодан, я вышла наружу под огромный высоченный козырек, который скрывал под собой добрую часть привокзальной площади. Остановившись, огляделась в поисках такси и, заметив небольшую очередь из белых машин, направилась туда. Молодой чернявый парень неторопливо погрузил мои вещи в багажник. Я села на заднее сиденье, и приключение началось. За окном вначале мелькали поля, заретушированные густой пеленой дождя, которые сменились поселками с низкими домами, похожими на сказочные терема, беленые или окрашенные в насыщенные желтые или голубые тона. Затем мы выехали на автостраду. Я оглянула в противоположное окно и увидела плещущееся внизу море. В Барселоне оно было темно-серого оттенка. Здесь же, несмотря на такую же дождливую погоду, оказалось ярко-бирюзовым. Андалусия даже в серые дни наряжена в яркие цвета. Я улыбнулась и перевела взгляд на гору, где сгрудились в небольшую деревеньку ослепительно-белые домики. Через полчаса пути мы поднялись по узкой горной дороге, в одной из типичных белых Пуэбло. Малино б л а н к а делилась на две части — прибрежную с туристами, новомодными отелями и виллами и старую, собственно, деревню, находящуюся на горе, отсеченной от побережья широкой автострадой. Таксист всю дорогу развлекал меня разговорами. Я вежливо поддакивала ему, но мысли были заняты другим. Я думала о Рауле. как он. Вчера я сообщила ему, что приеду в Малагу, но не сказала, что прилечу на день раньше. Я остановлюсь в другом поселке. Решила оставить разговор до личной встречи, чтобы не объяснять все долго по телефону. Мы сегодня еще не созванивались. Первая половина дня у него и у ребят была занята поездками на радио. Затем пробой звука, интервью перед концертом и, собственно, концерт Я собиралась позвонить ему незадолго до выступления, чтобы пожелать удачи. Также думала о том, окажется ли мой визит в Малина Бланка продуктивным. Казалось бы, искать мне уже ничего не нужно. с а л ь в а д о р вчера рассказал мне историю гитары и проклятия. Но, тем не менее, интуиция привела меня сюда. «Скажите...» «Вы слышали о таком гитарном мастере, как Пабло м у л и н а спросила я у таксиста, когда он указал мне на соседний поселок со словами, что проживает там. «Пабло м у л и н а переспросил таксист. И я решила, что не получу положительного ответа на свой вопрос. «Как же не слышал? Он ведь был родом из м о л и н а б л а н к а «Нет, родился в Мурсии, но последние годы действительно прожил здесь». «Точно!» — кивнул парень. Узкая дорога, уходящая в гору, петляла лихо закрученным серпантином. Но таксист не сбрасывал скорость даже на поворотах. При этом продолжал разговор, как ни в чем не бывало. У меня, признаться, замирало сердце на каждом повороте. А ну как выскочит нам навстречу на такой же скорости другой автомобиль? «Инструменты, — говорят, — хорошее делал. «Но гитара у меня самая простая», — продолжал парень. «Гитара Пабло Малина, думаю, стоила бы немыслимых денег». «Моему мужу подарили одну», — сказала я. И парень удивленно на меня оглянулся. Мое сердце ёкнуло, потому что очередной поворот он миновал, не глядя на дорогу. Отчаянный джигит. «Да что ты говоришь? Твой муж профессионально играет». Он не гитарист, но музыка действительно его профессия, — уклончиво ответила я. Мне бы хотелось узнать побольше о мастере, раз уж я в этих местах. Так это запросто оживился парень. В доме, где живет Пабло Малина, теперь открыт музей. Я тебя сейчас провезу, покажу, где это. Если закрыто, спроси в соседнем баре, как найти Софию. Она приходится какой-то дальней родственницей, Пабло. Она т е б е откроет и все покажет. Поселок же маленький. Туристов тут почти не бывает. Ну, разве что в сезон. Только мало кто интересуется мастером. Поэтому чего музею стоять? Открытым все дни. Но когда кто-то бывает, София с радостью все показывает и рассказывает. Надо же! а такой у д а ч и я даже помыслить не смела. Я робко надеялась, что кто-то из местных жителей сможет поведать мне немного о мастере. Но о том, что сохранился и его дом, и открыт музей, даже не мечтала. Решив, что мне невероятно везет, я спросила у таксиста, работает ли в поселке бар или ресторан под названием Дон Хуакин. — Не слышал о таком, — ответил тот, ненадолго задумавшись. Но я не весь поселок знаю. Спроси у кого-нибудь. Парень провез меня мимо нарядного белого домика, по стене которого живописно вился плющ с яркими сиреневыми цветами и сказал, что это интересующий меня музей. И уже минуты через три мы оказались у другого дома, трехэтажного с деревянными дверями-створками, над которыми красовалась т е м н а я золотой надписью вывеска «Отель Мулина Бланко». Балконы второго этажа украшали яркие цветы. По фасаду живописно поднимался ярко-зеленый плющ. И, глядя на этот дом, словно принарядившийся к празднику, так не похожий на отель, я испытала чувство радости, будто приехала к кому-то в гости. Таксист тем временем выгрузил мой чемодан. и отнес его к пустой стойке ресепшн. Оглядевшись внутри гостиницы, я опять подумала, что она больше напоминает просто чей-то дом. Стены холла украшали картины с танцующими в пышных платьях девушками, белоснежными домиками, изображениями местных праздников. По периметру помещений были расставлены огромные напольные горшки с цветами. Окно за стойкой оказалось прикрыто занавеской и с грубой, будто сотканной в ручную ткани. Зажженная лампа на стойке являлась еще одной деталью этого интерьера. Прождав сколько-то времени, я кашлянула, желая привлечь к себе внимание. И ко мне наконец-то вышла молодая девушка, одетая в обычную белую блузку и джинсы. Улыбнувшись так, словно я была самой желанной гостьей, она зарегистрировала меня и отдала ключ от номера на втором этаже. Молодой человек, которому вряд ли исполнилось 18 лет, отнес мой багаж. Поднимаясь с ним по лестнице, я подумала, что это гостиница частная, и обслуживший меня парень с девушкой, скорее всего, брат и сестра. Номер оказался небольшим, но чистым и уютным. Начищенная до блеска сантехника, современная ванна джакузи, оставленные на стеклянной тарелке мини-упаковки шампуни и мыла напоминали о том, что я нахожусь в гостиничном номере. Но балкон с горшками цветов, подушки с вышивкой на диване, постельное белье, не о д н о т о н н о е а в мелкий цветочек. Все это опять заставляло думать, что я у кого-то в гостях. Был велик соблазн отдохнуть с дороги в этой пахнущей ополаскивателем постели, но я решила вначале выполнить намеченное. У меня всего один день, и надо во что бы то ни стало посетить музей Пабло Молины. Я лишь приняла с дороги душ и переоделась в другую одежду — джинсы и тонкий джемпер. Дождь прекратился, но небо оставалось затянутым, поэтому я взяла с собой и зонт. Мне определенно везло. Музей был открыт, и пожилая София, его владелица, любезно пригласила меня пройти. Дом был узким, но двухэтажным. За массивной дверью, выходящей на улицу, находилась мастерская. Но хозяйка, решив начать экскурсию с жилища Пабло, провела меня с заднего входа в маленькую комнату. По пути она объяснила, что при жизни... Мастер занимал лишь эти два помещения – комнату и мастерскую, а помещение на втором этаже, где сейчас живет София, использовал как хранилище ненужных вещей. Интерьер комнаты, в которой когда-то отдыхал мастер, со слов Софии, был воссоздан с точностью по рассказам и воспоминаниям. Какие-то вещи на самом деле принадлежали Пабло, какие-то нет. но были специально подобраны так, чтобы по возможности точно передать обстановку при его жизни. Я с любопытством оглядела кровать с металлической сеткой, низкий шкаф, стул и грубый стол. София сказала, что покрывала на кровать, она вышла собственноручно, а вот деревянная мебель была сделана самим Пабло. Я незаметно коснулась рукой, грубой, т е м н ы й от времени столешницы. Вещи хранили историю, но все же главная ценность этого музея заключалась в самой Софии, а вернее в ее рассказах о детстве Пабла, переезде, женитьбе, семье. Она рассказывала о нем так, будто жила во времена мастера, знала его лично, слышала от него самого анекдоты и истории, которые случались с ним. Она много говорила о каждой вещи в этой комнате, но ни слова о гитарах. И когда я уже была собралась сама ее спросить, наконец-то предложила пройти в мастерскую. — Вот где настоящее сокровище хранится, — сказала София, открывая дверь и приглашая меня в п о л у т ё м н о е помещение. Она зажгла свет и... И я с бьющимся у горла сердцем вошла внутрь. Интуиция не обманула. Именно здесь меня ожидало открытие, которое не столько удивило, сколько подтвердило подозрение. В мастерской я увидела верстак, на котором изготовлял детали для будущих гитар Пабло, шкаф, в котором он хранил заготовки, развешанные на стене инструменты для работы. Все это я осмотрела с большим интересом, с л у ш а й рассказ пожилой сеньоры о том, какие материалы использовал мастер, какие техники, кому уходили его работы. София как раз рассказывала о визите в мастерскую одного довольно известного в то время музыканта, когда я заметила стеклянную витрину на стене, за которой висели две гитары. Медленно с бьющимся сердцем Я подошла к ней и остановилась. Гитары были почти копиями той, которую мы подарили Раулю. е д и н с т в е н н о е на них не было орнамента, который украшал нашу. — А вот это и есть гитары Пабло, — с гордостью ответила на мой немой вопрос София. — Главная ценность нашего музея. Погляди, какие красавицы! Одна из них изготовлена в 1865 году, другая — годом позже. Она рассказывала о материалах, о том, для кого были изготовлены эти инструменты, и как они вновь вернулись в дом мастера. А я не слышала ее, думая, что оправдались мои подозрения о лжи Сальвадора. Он сказал, что в мире сохранилась одна единственная гитара — наша. и обманул. Наверняка знал, что есть, по крайней мере, еще две, если действительно выполнял заказ для клиента. Что из этого следует? Ему нужна именно наша гитара, и никакая другая. Это раз, а два. Скорее всего, клиент тоже выдумка. с е н ь о р а София, мне бы хотелось расспросить вас об одной конкретной гитаре, изготовленной Пабло в 1 8 0 0 В шестьдесят седьмом году, — лишилась я, — материал персидский орех и ольха. Отличает ее от этих инструментов орнамент по нижнему краю верхней деки. Вам что-нибудь известно о ней? София посмотрела на меня долгим взглядом, а затем предложила выпить кофе за каменным столом во дворе. Я согласилась, предчувствуя, что разговор выйдет интересным. Хозяйка высушила тряпкой небольшую лужицу, оставшуюся после дождя на плите столешницы. Затем постелила белоснежную скатерть и принесла кофейник и печенье в корзинке. Я вынесла с кухни два летних плетеных кресла, а затем помогла принести все недостающее. София налила мне полчашки черного кофе, долила молока и подвинула ко мне. В свою же чашку добавил лишь чуть-чуть кофе, почти полностью наполнив ее молоком. Это была последняя изготовленная им гитара, — начала хозяйка музея. История ее довольно любопытна. В один из дней в мастерскую у Пабло пришел мужчина. Принес с собой дощечки и попросил сделать гитару из этого материала. Мастер работал четыре месяца. но в назначенный день заказчик не пришел. Не пришел ни на следующий день, ни через неделю. Пабло оставил гитару себе. Но после его смерти ее забрал один из дальних родственников для своего сына. — Как он умер? — спросила я, потому что София замолчала. — Утонул. Мне на ум пришла история с Моцартом и человеком в плаще. который заказал великому композитору «Реквием». Конечно, могло произойти что угодно. Заказчик мог не забрать инструмент по любой причине. Я слышала историю, что изготовлял эту гитару мастер для девушки, в которую был влюблен, но которая умерла от болезни. София отставила чашку и посмотрела на меня поверх очков с легкой улыбкой. Девочка, Пабло все последние годы был влюблен лишь в свою работу. Гитарам он отдавал все свое сердце, вернее, ту часть, которая не была занята любовью к его почившей супруге. Ни о каких юных девах он не грезил. По крайней мере, мне об этом ничего не известно. А я изучала биографию Пабло очень тщательно. — Спасибо, — поблагодарила я. Вот открылась еще одна ложь Сальвадора об этой пропавшей гитаре. Говорите, она стала его последней работой? Пабло утонул вскоре после того, как изготовил ее. Не успел получить новые заказы. А что вам известно о судьбе этого инструмента? Возможно, это такой же миф, как то, что Пабло сделал гитару в подарок. Но я слышала, что она считалась... Проклятый! Якобы приносила владельцу и его близким несчастье. «Были такие разговоры», — поджала губы София. «Гитара не задерживалась ни у кого надолго. Иногда она пропадала, а потом опять где-нибудь появлялась. Один раз вернулась в этот поселок и опять исчезла. Думаю, где-то существует и по сей день». а приписывали ей славу проклятые, потому что действительно происходили какие-то истории. Вот что случилось в нашем Пуэбло в начале прошлого века. Гитара, как я уже говорила, однажды вернулась сюда. Появился в нашем Пуэбло бродячий музыкант, еще довольно молодой мужчина, но слепой. Мое сердце пропустило удар. Я даже едва не выпустила из рук чашку с остатками кофе, которую поднесла к губам, но София, погруженная в рассказ, этого не заметила. Его приютил хозяин таверны, Дон Хоакин. Было тут такое известное место, которое в последнюю пару лет своего существования начало терять популярность. Так вот, хозяин таверны предложил слепому кров и еду. за то, чтобы тот своей музыкой заманивал клиентов. А играл, надо сказать, слепой так, что душа плакала. Дела хозяина пошли в гору, но продолжалось это недолго. Музыкант умер. Говорили, что его чуть ли не отравили. Якобы подговорили кухарку, которая кормила его ужинами. Но все это были разговоры, конечно. А сама таверна после просуществовала тоже недолго. Сгорело. Говорили, что поджог устроил сосед Хоакина, владелец другой таверны. Но кто ж теперь проверит? При пожаре погиб кто-то из персонала. Хоакин — хозяин. Восстановил потом таверну, но успехом она уже не пользовалась. А гитара? Гитара у слепого была та самая? От Пабло Малины? Утверждать не берусь. Все строится на догадках и лишь кое-каких фактах, но считается, что да, орнамент уж довольно характерный, из деревянной стружки. Скажите, с е н ь о р а София, а вы рассказывали эту историю про слепого музыканта кому-нибудь еще? Рассказывала, и не единожды. С каждым, кто сюда приходит, готова поделиться интересным. Мы закончили пить кофе. Я поблагодарила хозяйку, помогла ей убрать со стола, и, так как времени у меня еще было много, и чем-то его нужно было занять, решила прогуляться по Пуэбло. Прощаясь с хозяйкой музея, я спросила, где находилась та известная таверна Дон Хоакин. И София охотно ответила. «А на въезде в поселок...» Сверни с главной дороги на узкую справа. Не пропустишь. Она будет первой. Раньше путь вел к мельнице, отчего поселок и получил это название. Только вряд ли что интересное ты сейчас там обнаружишь. От таверны, то есть от самого дома, остались полуразрушенные стены и только. Раньше строили на века. Но ж и л и щ е без поддержки и ухода приходят в упадок.